Алёша, жилец, не просил свою хозяйку как-то отметить день гибели Кирочки. Тётя Фира решила проявить инициативу сама, а заодно выполнить давнишнее обещание побаловать его gefilte fish самым что ни на есть настоящим. Вот она и надумала устроить ему сюрприз. Алёша был мальчик догадливый, уж рыбину выложенную оттаивает в тазике интерпретировал бы безошибочно. Однако всё складывалось удачней некуда. Во-первых, он предупредил её, что уезжает на целый день и вернётся неизвестно когда. А во-вторых, его же ненавязчивыми усилиями тёте Фире на жилище по своему техническому оснащению Мало чем оступала теперь Софочкина и квартире, скорее даже наоборот. Софочкиным кухонным агрегатом было уже по нескольку лет старьёды да и только. Но ну и кто спрашивается мог помешать бедной старой тёте Фире купить большую замороженную, как полены горбушу, добавить к ней несколько морских окуней и утоить всё это богатство в необъятные морозилки двухметрового электро люкса, а утвечком едва за лежащей захлопнувас дверь, вы уж извините, раскачигарить комбинированную микроволновку Samsung и задать ей режим разморозки. При этом, кстати, оказалось, что гарбуша была завернута в старый выпуск Таврического сада. мокрый газетный лист привлек тети Фириной внимание, о чем-то смутно напомнив. Она осторожно перевернула его. Так и есть. Вот оно чье-то стихотворение про черепаху. Из какой статьи? Она однажды решила, будто эти стихи могут иметь к ней отношение. Пока сам сунг хлопотливо гудел. поглощая несметное количество электроэнергии. Боже, тётя Фира, какие мелочи, морщился в таких случаях Алёша. Старая женщина заново перечитала рецепт и, волнуясь, выложила на стол необходимые ингредиенты. Чёрствую булочку ноги по колено топтала, пока нашла в дальнем ларьке, куда ни глянь вывески, весь товар тёплый. Вот что значит жить рядом с хлебозаводом. Лук, яички, перец и соль. Гефильта -те Фиш, тетя Фира, глубочайшему стыду своему, сама не готовила никогда, только видела, как это делала мама. Еще запомнилась, да чеволовка чулочком слезала рыбья шкура чисто символически поддеваемая ножом. И Свирская Муиловна задумалась. получится ли у неё так же красиво. Васька живейшим интересом наблюдал за приготовлениями. Когда самсунка отработал и тётя Фира выложила оттаившую горбушу на широкую доску, Катишка немедля впрыгнул туда же. Попытки согнать его успеха не возымели. Пришлось откупаться кусочком из которого были заботливо выноты кости. Наконец тётя Фира вооружилась ножом, осторожно подцепила край их кожи и азохнвей агенцен паравос вырвался у неё возглас ужаса и отчаяния. Вот уж меньше всего она ожидала, что микроволны прогреют рыбью тушку неравномерно и самое страшное, попросту сварят на ней кожу. Место тугой полупрозрачной плёнки, эластичной и крепкой, как не всякий полиэтилен, в лохмотьях розового мяса отслаивалось нечто рыхлое, расползавшееся под пальцами. Как прикажете зашивать в это фарш, а ведь его потом ещё запекать? Тётя Фира о промитю бросилась к микроволновке. в который уже были заправлены окуни и сколатящимся сердцем перенастроила агрегатный режим обдува горячим воздухом. Вот так, между прочим, люди жизнь себе и укорачивают. Но слава богу, удалось хоть что-то спасти.